ЧАСТЬ ВОСЕМНАДЦАТАЯ «Кто это ему наговорил про Ламоля?» — подумала Маргарита. «Нет, государь», — ответил Генрих, — «господина до Ламоля здесь нет, и очень жаль, что его нет, а то я имел бы честь представить его вашему величеству вместе с его другом, господином Дакаконносом. Они оба неразлучны и оба служат у герцога Лансонского». «Так-так, у великого стрелка», — сказал Карл. «Ну и ну!» Он нахмурил брови. «А этот ламоль не гугенот?» — продолжал он. «Обращенный государь», — ответил Генрих. «Я за него отвечаю, как за самого себя». «Если вы отвечаете за кого-нибудь, Анрио, то после того, что вы сегодня сделали, я уже не имею права сомневаться. Но все равно мне хотелось бы посмотреть на этого... самого господина Доламоля. Ну, не беда, посмотрю когда-нибудь в другой раз». И еще раз, обшарив комнату своими большими глазами, Карл поцеловал Маргариту и, взяв под руку короля наварского увел его с собой. У дверей Лувра Генрих хотел остановиться и что-то сказать какому-то человеку. «Идем, идем, не задерживайся, Андрио», — сказал Карл. «Раз я говорю, что воздух Лувра сегодня вечером для тебя вреден», Так верь мне, черт возьми. — Что за черт? — подумал Генрих. — А как же Дамуи? Что с ним будет? Ведь он останется совсем один у меня в комнате. Только бы воздух Лувра, вредный для меня, не оказался еще вреднее для него. — Да, вот что, — сказал король, когда они с Генрихом прошли подъемный мост. — Ты, значит, не против, что дворяне-герцога Лансонского ухажат за твоей женой? — Как так, государь? «А разве этот господин Коконус не делает глазки, Марго?» «Кто вам сказал?» «Да уж говорили», — ответил король. «Это просто шутка, государь. Господин да Коконус делает глазки, это верно, но только герцогини неверской». «Вот как?» «Ручаюсь». Карл расхохотался. «Ну, хорошо», — сказал он. «Пусть теперь герцог Дегис попробует сплетничать. Я утру ему нос, рассказав о похождениях его невестки». «Впрочем, — вспохватился Карл, — я не помню, о ком он говорил, о господине Дакаконносе или о господине Даламоле?» не о том, ни о другом, государь, — сказал Генрих. За чувства моей жены я ручаюсь». «Отлично, Андрео, отлично! — сказал король. «Люблю тебя, когда ты такой. Клянусь честью, ты славный малый. Я думаю, что без тебя мне будет трудно обойтись». Сказавши это, он свистнул особенным образом и четверо дворян, ждавших на углу улицы Баве, тотчас подошли к королю, после чего они все вместе исчезли в закоулках города. Пробило десять часов. Когда король и Генрих ушли, Маргарита спросила, «Так как же, сядем опять за стол?» «Ну нет», — ответила герцогиня Неверская, «я натерпелась такого страха!» «Да здравствует домик в переулке Клош-Персе! Туда не войдешь без предварительной осады!» Там наши молодцы имеют право посетить вход шпаги. Господин Декоконос, что вы ищете в шкафах и под диванами? — Ищу моего друга Ламоля, — отвечал пьемонтиц. — Поищите лучше около моей опочивальни, — сказала Маргарита. Там есть такой кабинет. — Хорошо, иду, иду, — ответил Коконос и вошел в опочивальню. — Ну, что там у вас? — послышался голос из темноты. Эх, черт побери, у нас уже десерт. А король Наварский? Он ничего не видит. Это превосходный муж, и я желаю такого же моей жене. Только вот боюсь, что такой будет у нее разве что во втором браке. А король Карл? Ну, король дело другое. Он увел мужа. Правда? душ да поверь мне. Кроме того, он сделал мне честь, посмотрев на меня косо, когда... Узнал, что я на службе у герцога Лансонского, и совсем уж свирепо, когда узнал, что я твой друг. — Так ты думаешь, что ему говорили обо мне? — Я не только думаю, я боюсь, что наговорили нечто не слишком для тебя приятное. Но сейчас дело не в этом. Я думаю, что наши дамы собираются совершить паломничество на улицу Руада-Сесиль, и что мы будем сопровождать паломниц. — Ты и сам прекрасно знаешь, что это невозможно. Как невозможно? Да ведь мы сегодня дежурим у его королевского высочества. Черт побери, а ведь и верно, я все забываю, что у нас есть должность и что мы имели честь превратиться из дворян в лакеев. Друзья подошли к королеве и герцогине и объявили, что они обязаны присутствовать хотя бы при том, как герцог Лансонский будет ложиться в постель. — Хорошо, — сказала герцогиня Неверская, — но мы уходим. можно узнать куда спросил как он нас вы слишком любопытны отвечала герцогиня куаэр это инвин молодые люди поклонились и со всех ног побежали наверх к гол лансонскому герцог сидел у себя в кабинете и видимо ждал их а дяяй вы очень запоздали господа сказал он только что пробило десять ваше высочество», — отвечал как он нас Герцог вынул из кармашка часы. «Верно», — сказал он, — «но в лувре все уже легли спать». «Да, ваше высочество, и мы к вашим услугам. Прикажете впустить в опочивальню вашего высочества дворян, дежурных при вашем отходе ко сну? Напротив, пройдите в маленькую залу и отпустите всех». Молодые люди исполнили приказание, которое никого не удивило, ибо всем было... Хорошо известен характер Герцога, а затем вернулись к нему. «Ваше высочество!» — спросил Коконус. «Вы ляжете спать или будете заниматься?» «Нет, господа, вы свободны до завтра». «Вот так-так. Похоже, что сегодня весь Ловар ночует не дома», — шепнул Коконус на ухо -ламолю. «Ночка будет хоть куда. Давай-ка и мы весело проведем ее». Молодые люди, прыгая через четыре ступеньки, сбежали к себе наверх, схватили ночные шпаги и плащи, бросили след за своими дамами и нагнали их на углу улицы коксент сент рэм А герцог Лансонский, заперся у себя в спальне и, раскрыв глаза и навострив уши, стал ждать тех непредвиденных событий, на которые намекнула ему королева-мать. Глава 5 Бог располагает. Как сказал молодым людям герцог Лансонский, в Лувре царила глубокая тишина. Маргарита и герцогиня Неверская отправились на улицу Тизон. Как у нас и Ламуль пустились в догонку за ними. Король и Генрих бродили по городу. Герцог Лансонский сидел у себя в смутном и тревожном ожидании событий, которые предсказывала королева-мать. Наконец Екатерина леглась в постель, а госпожа Десов, сидя у ее изголовья, читала слух итальянские новеллы, очень смешившие добрую королеву. Екатерина давно уже не была в таком прекрасном расположении духа. С большим аппетитом, поужинав в обществе своих дам, посоветовавшись с врачом, подсчитав домашние расходы за истекший день, она заказала молебен за успех некоего предприятия, важного, как она сказала, для благополучия ее детей.